Панический страх. На моей коробке с печеньем написано: боится сырости. Вот это да. Мое печенье тоже способно бояться. Хранить в сухом, продажном месте. У, ух ты! Наверное, в коварном, предательском таком месте. Там написано в прохладном месте. Да какая разница? Меня волнует вопрос, как излечить моё печенье от фобии. Ты еще отведи свое печенье в больницу Пусть там и тебя заодно проверят И поставят диагноз Наверняка это будет что-то типа Например, веснушчатый полиамиелит Или скакалочная шизофрения Я вот тебе сейчас покажу шизофрению Ты у меня умрешь от чехотки, Как это случилось с динозаврами Я тебя в жалобную больницу сдам, чтобы не издевался Это что за больница такая? Где жалобы лечат? Вот пожалуюсь на тебя, вколют тебе укол в попу противоиздевательский. Будешь знать. Скажи спасибо, сновидение начинается. Некогда с тобой возиться. Люди, у меня к вам очень серьезный вопрос. В чем может быть причина панического страха и как его преодолеть? Дело в том, что у моей сестры это повторяется уже дважды. Вторая ночь в течение последнего месяца. А происходит все так – На фоне ровного размеренного дня, правда, с небольшими эмоциональными встрясками, в первый раз это были какие-то ужастики по ящику про людоедов, причем не просмотренный в полном объеме, а как фон, включенный телевизор, в то время, когда человек занимался совсем другими делами. Во втором тоже стресс, но уже посерьёзнее, связанный с неадекватным поведением ее отца, моего отчима. Ночью начинается жуткое сердцебиение, страх, необходимость куда-то бежать, как она говорит, все равно куда прыгать в окно, делать с собой что-нибудь вплоть до мыслей о самоубийстве, страх, страх, страх, подавленность на фоне истерии. Сейчас она приедет ко мне после этой второй своей ночи, а я не знаю, что сказать. Сама понимаю, что это накопленные эмоциональные переживания, чувство вины, чувство ответственности. непринятие жизни и так далее. Понимаю, что, чтобы избавиться от всего этого, ей надо, надо прочитать трансерфинг, чтобы просто по-другому воспринимать жизнь, что необходимо делать хоть какие-нибудь физические упражнения, чтобы просто приобрести энергию и уравновесить баланс эмоций». При любом общении с ней я обязательно рассказываю ей то, что сама прочитала. Показываю элементарные упражнения, говорю, как необходимо правильно дышать. Она все внимательно слушает, понимает, принимает и не делает. Недавно после очередного моего наезда по поводу того, что ей обязательно надо прочитать «Трансервинг», а книги уже давно у нее куплены и лежат рядом, она призналась, что пробовала их читать, ничего там не понимает. Я просто не знаю, что делать. А делать что-то надо. Потому что вот все эти вспышки страха – это, по-моему, сигнал о необратимых последствиях, которые может привести её сегодняшнее состояние. Впереди настоящий серьезный невроз, который уже не вылечится никакими книгами, практиками, техниками, а только лишь сильными психотропными препаратами. Что делать? Подскажите, как помочь человеку? Во время службы в Афгане в бою наш БТР подожгли из гранатомета. Пали кругом крики, стрельба. Каждый выбирался из пекла, как мог. Кому повезло, кому нет. После боя справиться со стрессом помогла ударная доза анаши. Самое страшное началось потом. Начал преследовать страх попасть опять под удар из гранатомета. В то же время к другим видам оружия относился, как и раньше, адекватно. Животный страх. Ужас на грани потери контроля над собой. Бежать куда угодно, под пуля, в пропасть Помогла справиться такая ситуация Попали под обстрел Я с надвигающимся ужасом почувствовал, что накатывает Затравленно огляделся кругом и увидел, что мой товарищ спит под обстрелом Гранатометы в том бою не применялись и непосредственной опасности БТРом не было. Вот это меня и отрезвило. В дальнейшем в подобных ситуациях я хватался за спокойствие окружающих меня людей и постепенно стало сглаживаться. Страх не разрушал меня. В твоем конкретном случае никакие книги и гимнастики не помогут». Нужно, чтобы во время рецидива у человека была возможность иметь общение с близким человеком, сохраняющим спокойствие, не грузить выяснениями «Что с тобой? Перестань, не плачь!» Просто обнять, поделиться своим спокойствием, отвлечь нейтральным разговором, просто помочь человеку отпустить ситуацию и очухаться. Для женщины важны вопросы об устройства быта. Забота о детях но сама знаешь, чем позитивно отвлечь Если нет никого рядом Нужно, чтобы была возможность хотя бы позвонить Например, тебе и сказать Что вот, мол, опять А ты уж или по телефону Или обещай, что сейчас приедешь Раз взяла ответственность Это по поводу, как успокоить сам приступ Про причины возникновения И как менять вашу конкретную ситуацию Судить не могу Тебе на месте виднее У Талтеков, Кастанеда, Теон Морес, Сергей Хальнов Победить свой страх можно именно рассматривая Любую страшную ситуацию с другой точки зрения Как бы со стороны Это трезвость или ясность Если вообще посмотреть на нашу жизнь со стороны, то можно умереть со смеху, а не от страха. В буквальном переводе с языка ацтеков слово талтек означает строитель, умелец, человек знания. Ацтеки использовали это слово применительно к древним строителям пирамид и хранителям древних знаний. Мое мнение, хотя бы контрастный душ. Отлично приводит в порядок Нервную систему Хотя бы по чуть-чуть Только вода должна быть обязательно холодной Зарядочка элементарная Не помешала бы А чтоб не отказывалось делать Заставить читать что-нибудь О здоровом питании И здоровом образе жизни Надо каким-то образом дать понять Что единственный путь к здоровью Это не медицина А изначальная установка на здоровье У Курдюмова Здорово об этом написано. Если удастся переориентировать человека с болезни на здоровье, проблема решена. С эмоциями параллельно надо разбираться. Поспрашивать, может, что гложет человека, выскажется и легче станет. Имха в данном случае. В здоровом теле здоровый дух. Страхи переведены на подсознательный уровень. поэтому все ваши потуги их победить могут ничем не кончиться. Я думаю, что основной ключ к решению этой проблемы – вынесение страхов на сознательный уровень. Совсем недавно испытала нечто подобное. Не страх, но другая по силе такая же эмоция, с которой просто не знаешь, куда себя деть, хотя со стороны видишь всю эту хрень». Советы, техники, методики не помогают Потому что в этот момент просто не хочешь ничего делать Настолько захвачен этой эмоцией Ее так много, что она прет через край Верный признак того, что настало время дать ей свободу Единственное, что мне, мне вот лично помогло Я села и стала писать о том Что меня в этот момент занимает Без всякой критики, без оценок Пусть садится и пишет, как она боится Или рассказывает кому-нибудь о том, как ей страшно Ну и так далее Только не надо в этот момент успокаивать Типа, ты не бойся Просто нужно объяснить человеку, что с ним происходит Эмоция как бы выходит из человека вместе с писаниной или словами Через некоторое время становится легче Место, где было это дерьмо, освобождается И тогда уже можно что-то делать Просто У нее как раз момент, когда страх расшевелился и поднялся. Вот его сейчас нужно брать и выливать, а не запихивать обратно. Иначе он опять уйдет в подсознание и неизвестно, когда выйдет и какой момент для этого выберет. Ты же читала «Путь к дураку». Вот там как раз пишется о силе непрожитых эмоций. Как только эмоцию проживаешь, она перестает быть разрушительной. Любая борьба со страхами приводит к еще большему страху. От страха можно лишь отвернуться, не думать о нем и все. Переключить фокус на что-то другое, найти более сильную, чем страх вещь. Тогда он отступает. М -м -м. Это всего лишь игнорирование страха, а не избавление от него. И он никуда не денется сам по себе. Его надо принять, этот страх. В общем-то, есть же поговорка «клин клином вышибает». Так вот... Если действительно хочешь избавиться от страха, то делай то, что страшно. Самый трудный первый раз. Когда сделаешь первый раз, то думаешь, а вроде и не так страшно. Потом еще и еще, пока он не сходит на нет. Так делают бихевиористы. Очень по-американски. Если, например, у человека страх смерти, то ему что, сдохнуть, что ли? Как в этом случае бороться с экзистенциональными страхами? А страх никуда и не денется в любом случае. «Принятие» – очень разумный термин. В данном случае я говорю лишь о работе механизма сознания. Можно, конечно, сюда приплести еще мистику, наговорить кучу терминов, но если есть вещи, которые реально работают, зачем их отменять? И, кстати... В методе бихавиеристов, по сути, есть тот же принцип. Человек преодолевает страх, сконцентрировавшись не на своем страхе, а на цели. Цель оказалась сильнее страха. Дело в том, что я не поняла вначале, что надо почувствовать какой-то конкретный страх и отпустить его. Я просто почувствовала чувство страха, темноты. И когда сказали, что его надо отпустить, он поднялся и завис, остался. Я боюсь, что, выводя все свои страхи на поверхность и не отпуская их, сделают только хуже. А что значит отпустить? Как ты это понимаешь? То, что тебя коснулось, ты уже никуда не отпустишь. Некоторые общаются со своими страхами, спрашивают, зачем он пришел, и он якобы отпускает. Но для меня это не действенный метод. Софья, если ты представила уже страх, ты увидела его образ, то попробуй его отследить. Первое. Выйди с ним в контакт. Любя. Это часть тебя. От нее не надо избавляться. Поэтому и не улетает. Он хочет с тобой остаться и объединиться. И ему не нравится быть страхом. И не хочется быть в том образе, который ты увидела. Второе. Спроси, чего он хочет. Ой, блин, вы же все первую книгу Курлова читали. Ну вот, это оттуда же. И подари, дари подарки до тех пор, пока не удовлетворится и не станет радующим тебя. И главное, себя образом. Третье. Для проверки спроси себя, что я чувствую, когда вижу этот окончательный образ? Скажем, радость. И увидеть, на что похожа эта радость. Если образ позитивный и приятный, то значит страх был отслежен. Вообще возможность увидеть образ своего негатива в разгар эмоций Помогает включить наблюдателя а Вот, об этом я и писала выше Хотя название для этого метода было другое Лично мне это не помогало ничуть На месте все всеразрушающей паники Увидела образ маленького испуганного котенка Приласкала его, гладила Любила в конце концов Но толку ноль Хотя для каждого свои методы хороши Свой я искала 10 лет Что я подразумеваю Под принятием? Первое. Признать, что у тебя есть страх Второе. Попытаться с ним жить Не борясь Затем можно попытаться его трансформировать Для этого Первое. Попытаться понять, откуда он взялся Второе. Понять все негативные Его стороны для себя Третье. Решить, действительно ли Ты хочешь прожить с ним всю оставшуюся жизнь И четвертое Использовать любой известный способ отпускания Я просто через него прохожу, еще и еще, пока не исчезнет Знаешь, как бы ты ни трансформировала свой страх В какой-то ситуации он придет к тебе с букетом цветов и с озорной улыбкой И не ждали? Откуда, по-твоему, он взялся? Я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, говоря о преодолении страха В некоторых способах это действительно действует Но когда человек хочет от страха покончить с собой, но ну, такими методами ничего не добиться. Когда-то на меня поздно вечером напали, сильно избили, прямо рядом с моим домом. С работы я возвращаюсь каждый день недовольно поздно, по одной и той же дороге. А эти вспыхивающие на том самом месте паттерны, что на меня могут напасть, меня не отпускают. «Единственный способ, который помогает мне спокойно дойти до дома в одиннадцатом часу ночи – это думать о чем то другом». «Ой, я бы посмотрела на это в таком ключе. Я могу что-то изменить в том, что было? Нет. Я хочу бояться этого места до конца жизни, а заодно и бояться поздно возвращаться домой или просто ходить по этой улице? Нет. Значит, я буду ходить именно через это место. Но обезопасить себя все равно надо». Я бы стала носить газовый баллончик Пару приемов бы выучила И мне еще все-таки помогает Расслабиться фраза «Мой мир заботится обо мне» Или «Мой мир защищает меня» Говорю себе эту фразу, расслабляюсь И отдаюсь на волю своему миру Знаешь, как жутко было Прыгать с парашютом? Кошмар! Но я так хотела Прыгнуть и прыгнула Ой, Зато какой кайф! Адреналин! Море восторга! «Да я и сейчас скажу, что это был самый лучший день в моей жизни. А испытала бы я все это, если бы я не боялась?» Думаю, ответ ясен. Через пару сотен прыжков это было бы как в туалет сходить. А так – супер. Второй прыжок, говорят, еще страшнее. Но испытать не удалось. Как раз с лестницей брякнулась, нога болела еще полгода. А сейчас с моим суставом можно и забыть об этом. Но если б не это, то прыгнула бы обязательно». И тебе советую, что страшно, то и делай, если избавиться хочешь. По крайней мере, он уже не будет казаться таким страшным. Но ну, я, кстати, говорила выше об экзистенциональных страхах. Буквально на днях эти страхи доводили меня до слез, причем оснований для их появления я не видела. Решила, что просто поздняя осень так на меня воздействует. Обычно подобный страх посещает состояние одиночества. Пообщайтесь с кем-нибудь на отвлеченные темы. Сходите в люди. Просто переключите себя на других. Мне обычно это помогает. Я про другие страхи думаю. Те, которые неосознанные, сидят в нашем теле с детства. Страх быть непонятым, непринятым. Страх одиночества и старости. Как преодолевать и отпускать эти страхи? Мне кажется, ты прежде всего боишься пустоты в себе. И пытаешься заполнить ее всякой херней, типа Кастанеды, йоги, манро, всякими нестыкуемыми практиками. Этот страх первичен, а все остальное лишь производное от него. А ты знаешь, что такое пустота в себе? Это когда внутри тебя работает маленький термоядерный реактор, питающийся от своей собственной пустоты. Вернее, от той радости, которая автоматически затягивается в пустоту. Вакуум мозга. Вообще, пустота – классная штука. Всего-то делов первое – создать в себе вакуум. Второе – настроить мозг на всасывание радости. Лично мне самые шикарные мысли приходят во время медитации в метро. Даже самому бывает смешно. От радости, вырывающейся в мозг. Когда кажется, что никто в целом мире тебя не понимает, и ты совсем один – «Я считаю, что это все в большей степени надумано и раздуто. Человек живёт в своем мирке и сам не хочет оттуда выковыриваться. Он живет не в текущем моменте, а в выдуманной реальности, не радуется тому, что происходит сейчас, и получает, соответственно, то, на что запрограммировал себя. Никто его не понимает, и он один». И на карнавале можно ходить с кислым лицом и говорить, что все ужасно, потому что карнавал проходит не так, как он хочет. Я хочу разрыть в себе те блоки и те проблемы, которые не дают мне получить от жизни то, что я хочу. Все корни в детстве, я это знаю. Меня поразило в себе это вчерашнее чувство, которое погрузило меня в полную тьму и заблокировало все тело. Что сидит во мне так глубоко? Я могу сейчас думать по-другому, радоваться жизни, но в какой-то определенный момент вся эта кака опять вылезает на поверхность. Я должна понять, что это, и победить. Вот! Собственный опыт показал, что когда эмоция поднимается изнутри, лучший способ избавиться от нее – это ее пережить. злость, ненависть, зависть, страх, когда их осознанно переживаешь, ощущаешь и одновременно наблюдаешь за этим, ничего этого не притягивается, наоборот, уходит и не беспокоит до следующего визита. а визитов может быть столько, сколько этого дерьма внутри. Эмоции переживаются неприятно, поэтому организм выдает как бы допустимую дозу без разрушений. Это то, что мы запаковали, когда решили, что это плохие эмоции. Та часть нас, которую мы отвергли, То, что они вышли на поверхность очень хорошо, значит, настало время их пережить. Вот только когда их переживаешь без оценок и без критики себя, тогда они перестают беспокоить. Способ очень простой, поэтому кажется недейственным, но на самом деле действует очень хорошо. Поскольку я человек ленивый, выписываю их редко. В основном проговариваю. На одном форуме встретилась рекомендация. Говорить на воду, потом выливать в канализацию. Да, забыла добавить, с эмоциями нужно работать тогда, когда они сами пришли, а не вытягивать их насильно. О, я свои страхи раздуваю мысленно до такого абсурда. Такую картинку размалюю. Так сильно себя попугаю, что страшный страх превращается в смешной страх. Но это хорошо действует, когда знаешь точно, чего боишься. А вот бороться с ним не стоит. Лучше уж идти прямо на свой страх. Мельчает он тогда. Приходит близкий человек в изрядном подпитии, прикапывается к первой попавшейся фигне и начинает крутить все вокруг, включая меня. Теперь каждый раз, когда он приходит в подпитии, Включается страх автоматом, и ничего я сделать не могу, ну, со страхом. Хотя прекрасно понимаю, что этим только притягиваю к себе аналогичную ситуацию. Здесь можно сказать, что нечего жить с таким, проще уйти, что я и делаю. Но процесс это не быстрый. связан с обменом жилья и так далее. Мало того, я знаю несколько человек в аналогичной ситуации, которые даже избавились от обидчиков, я бы даже сказала насильников, потому что это и есть насилие. Находили все равно эти приключения только в другом виде. То сосед ломится в дверь, то пьяные на улице с угрозами цепляются. Из чего я делаю вывод, что есть в душе вот это самое состояние – жертва. Есть же люди, которые просто не попадают в такое положение. Легко сказать себе «Да я прощаю себя и освобождаюсь от чувства вины». Но как сделать, чтобы на автомате не было? Вообще-то я по жизни довольно сильный человек. Много чего добилась и умею сама. Мне не нетрудно вычеркнуть насильника из жизни, не сомневаясь и не жалея. Другое волнует, чтобы повторения не было. А смириться... Разве с таким можно вообще мириться? Это ж себя не уважать. А ради чего мириться, собственно? Мазохизма ради? Смотрите на то, чтобы на автомате не было. Я лично себе позволяю и чувствовать вину, и не прощать себе какое-то время, но осознанно. Это совершенно другое чувство. Просто я знаю, что на этот момент выбираю. Например, чувство вины, потому что так хочется. Может, даже так надо. Потом спрашиваю себя, ну что, хватит? Или еще повыпендриваешься? А насильники все трусы. Ты попробуй хоть раз зареагировать неадекватно. Не так, как от тебя ожидают. Как же избавиться от страха? Ведь самое страшное то, что страх искривляет реальность. Худшие ожидания, как правило, оправдываются. Здесь было высказано много разумных мыслей по этому поводу. Могу лишь добавить, что страх можно нейтрализовать, если наблюдать за ним. Страх оказывает существенное влияние на действительность только в бессознательном сновидении, когда человек не видит себя со стороны. Когда же вы наблюдаете за тем, как боитесь, то фактически уже не спите, и отдаете себе отчет в том, что происходит. Бойтесь себе на здоровье, сколько угодно, если делаете это осознанно. В таком случае вам нечего опасаться, что негативные ожидания реализуются, можете на этот счет успокоиться. Любой страх обретает повышенную важность, если вы пытаетесь с ним бороться, то есть заставляете себя не бояться. Тогда на энергетическом плане возникает неоднородность, избыточный потенциал. Равновесные силы для того, чтобы компенсировать этот потенциал, вынуждают вас напрягаться, а следовательно отдавать часть свободной энергии. Получается, с одной стороны вас тянет страх, а с другой стороны... Вы цепляетесь и сопротивляетесь, чтобы он вас не утянул. Так вот, дискомфорт от страха вы испытываете главным образом потому, что пытаетесь ему сопротивляться. Человек испытывает дискомфорт в любом случае, когда отнимается часть его свободной энергии. К тому же, когда вы считаете, что страх – это ненормально, вы фиксируете на нем свое внимание. То же самое происходит, когда вы боретесь с ним. Зеркало мира, отражая содержание ваших мыслей, приносит в вашу реальность еще больше того, чего придется опасаться. Как вам известно, слой мира содержит все то, на чем зафиксировано ваше внимание. Отсюда следует очевидный вывод. Во-первых, нужно перестать считать свои страхи патологическими. Вы далеко не одиноки. Каждый из нас чего-то по-своему боится. И это, если ненормально, то, по крайней мере, широко распространено. Во-вторых, нужно пойти навстречу своему страху, прекратить с ним бороться – и позволить себе бояться. Дрожать от страха означает бороться с ним. Отсюда и дрожь, поскольку вся свободная энергия задействована на сопротивление ему. Вы должны отдавать себе отчет, что ваш страх — это отражение в зеркале, иллюзия. Для того, чтобы избавиться от него, нужно отпустить себя, и, пугаясь, боясь до смерти, идти навстречу со своим страхом. Понимаете, что это значит? Смелость — это боязнь, отпущенная на свободу. Когда вы пойдете навстречу своему страху, вы пройдете через зеркало, и там, с обратной стороны, ваш страх рассыплется с хрустальным звоном на мелкие кусочки. Его не станет. Так что с полным опасением идите сквозь зеркало».